Настало время вспомнить о литературном человеке мистера Бофина, то есть о Сайлосе Веге и его друге, анатоме мистере Венусе. Вышло так, что Сайлос Век теперь довольно редко навещал баловня фортуны и жалкого червя, как он называл золотого мусорщика, в его червя и баловне доме, но, повинуясь данному наказу, ожидал его в приюте от такого-то и до такого-то часа. Мистер Вегга глубоко возмущало такое распоряжение, потому что были назначены вечерние часы, а их он считал особенно благоприятными для дружеского договора с мистером Венусом. Но ну, так уж оно полагается, мистер Венус, чтобы выскочка, втоптавшая в грязь таких замечательных людей, как мисс Элизабет, маленький мистер Джордж, тетушка Джейн и дядюшка Паркер... притеснял своего литературного человека. Когда Римская империя окончательно пришла к упадку, мистер Бофин в следующий раз привез в Кэби древнюю историю Ролена. Но так как оказалось, что этот ценный труд обладает снотворными свойствами, то с ним было покончено около того времени, когда все войско Александра Македонского, состоявшее из 40 тысяч человек, заливалось слезами, Узнав, что их полководца трясет озноб после купания. Иудейская война под предводительством мистера Вега тоже продвигалась туго, и мистер Бофин привез в другом Кэбе Плутарха, жизнеописание которого он нашел впоследствии весьма занимательными, хотя выразил надежду, что вряд ли и сам Плутарх рассчитывал, чтобы читатели ему во всем верили. Чему тут можно верить? Вот что было главной литературной трудностью для мистера Боффина при чтении Плутарха. Некоторое время он колебался, не зная, верить ли половине, всему или ничему. Под конец, когда, как человек умеренный, он решил помириться на половине, то все еще оставался вопрос, которой половине, и этого препятствия он так и не смог одолеть.